Глава 3. 18 июня 1815 года. Возвратимся назад. Это одно из оправ рассказчика, и перенесёмся в 1815 год, несколько ранее того времени, когда начинается действие, рассказанное в первой части этой книги. Битва при Ватерлоо началась только в половине 12-го, что дало возможность Блюхеру прибыть вовремя. Блюхер, прусский фельдмаршал, войска которого в день битвы при Ватерлоо соединились с войсками Веллингтона. Почему? Потому что земля была сыра. Надо было обождать, пока она немного обсохнет, чтобы дать артиллерии возможность двигаться. Наполеон был артиллерийским офицером, и это во всём давало себя чувствовать. Все его планы сражений были созданы преимущественно для артиллерии: обрушить артиллерию на определённый пункт, Вот что было для него ключом к победе. Он смотрел на стратегию неприятельского полководца как на крепость и пробивал в ней брешь. Он осыпал слабый пункт картечью, завязывал и окончавал сражение пушкой. Артиллерийская стрельба была его страстью. А прокидывать каре истреблять полки, прорывать ряды, окружать и рассеивать массы всё это он поручал ядру. Ужасная система, которая в продолжение 15 лет делала непобедимым этого мрачного атлета войны. 18 июня 1815 года он тем более рассчитывал на артиллерию, что на его стороне было численное превосходство. У Веллингтона было только 159 орудий, у Наполеона 240. Веллингтон, английский полководец и государственный деятель, во время битвы при Ватерлоо стоял во главе войск Англии, Ганновера, Голландии и Брауншвейга. Его план битвы, как признавали все, был блестящ. Идти прямо на центр фронта союзных войск, прорвать его, разрезать неприятельские войска на две половины, оттеснить британцев к Гале, а пруссаков к Тангру, разъединить Веллингтона с Блюхером, овладеть Мон-Сен-Жаном, захватить Брюссель, отбросить немцев к Рейну, а англичан к морю. Всё это для Наполеона сосредоточилось в одной битве. А там будет видно. Глава 4. Неясное начало сражения. Всем хорошо известен первый фазис этого сражения смутное, неясное, колеблющееся начало, грозное для обеих армий, но для англичан в большей степени, чем для французов. Всю ночь шёл дождь, земля была изрыта. Вода собралась кое-где в углублениях равнины, как в бассейнах. В некоторых местах Вода доходила до осей обозных повозок. У пришлошидей была пропитана жидкой грязью. Если бы рожь и пшеница с мятой массой движущихся повозок не заполнили всех выбоин почвы, не образовали бы подстилку для колёс, то всякое движение, особенно по долинам со стороны попилота, оказалось бы невозможным. Битва началась поздно. Наполеон, как мы уже говорили, имел обыкновение держать всю артиллерию в руках, как пистолет, прицеливаясь то в один, то в другой пункт битвы. А теперь ему хотелось дождаться, пока конные батареи будут в состоянии свободно двигаться. Для этого надо было, чтобы проглянуло солнце и обсушило почву. Но солнце не показалось из-за туч. Это было уже не то, что при Аустерлице. В битве при Аустерлице Наполеон одержал победу над войсками союзников. Когда раздался первый пушечный выстрел, английский генерал Кольвиль посмотрел на часы и отметил, что уже 35 минут 12-го. Бой был начат. С большей яростью, чем этого ожидал сам император, левым французским флангом, атаковавшим Гугамон. В то же время Наполеон напал на центр, направив бригаду Кио на Гэсэнд, а Нэй — двинул правое французское крыло на левое английское, находившееся у попилота. Атака на Гугомон была в некотором роде военной хитростью заманить туда Веллингтона и заставить его отодвинуться влево. Вот в чём состоял план. Он и удался бы, если бы 4 роты английских гвардейцев и смелые бельгийцы дивизии Перпонж не защищали своей позиции так упорно. и Веллингтон, вместо того, чтобы стянуть все свои силы, мог ограничиться отправкой туда в виде подкрепления четырех гвардейских рот и брауншвейгского батальона. Стремительная атака левого французского крыла на Гугамон имела целью опрокинуть правое английское крыло, отрезать путь отступления на Брюссель, загородить проход пруссаком, взять Монсен-Жан, оттеснить Веллингтона к Гугамону, оттуда в Брен-Ла-Ле, а оттуда к Галлю. Ничто не могло быть проще этого. За исключением некоторых частей, эта атака удалась. По пилот был взят, ГСент окружён. После взятия ГСента битва продолжалась с перевесом то на одну, то на другую сторону. От полудня до 4 часов наступил неясный промежуток. Середина этого сражения почти неуловима. Однако настал час, когда положение несколько определилось. Глава 5. 4 часа пополудни. К 4 часам пополудни положение английской армии сделалось серьёзным. Принц Оранский командовал центром, Гилль правым крылом, а Пиктон левым. Неустрашимый и яростный принц Оранский кричал голландцам и бельгийцам: "На сау, Брауншвейг, не шагу назад!" Обессиленный Гилль присоединился к Веллингтону. Пиктон был убит. В тот момент, когда англичане отбили у французов знамя 105-го линейного полка, французы убили у англичан генерала Пиктона, прострелив ему на вылет голову пулей. Для Веллингтона в этом сражении существовали две точки опоры: Гугамон и Гэсент. Гугамон ещё держался, но уже палал, Гэсент был взят. Оставался всего один оплот это центр, он всё ещё крепко держался. Веллингтон подкрепил его, вызвав туда Гилля, стоявшего в Мэр-Брейне, и Шассена, находившегося в Брендале. Центр английской армии, несколько вогнутый, но очень плотный и сомкнутый, был сильно укреплён. Он занимал плато Мон-Сен-Жан, имея позади себя деревню, а впереди склон, довольно крутой. Он примыкал к массивному каменному зданию, стоявшему на перекрёстке дорог и бывшему в то время удельным имением Нивель. Сооружённое в XVI веке, оно было до того крепко, что пушечные ядра отскакивали от него, не причиняя вреда. Вокруг платон, гличани в разных местах подрезали из ограды, прорубили в кустах боярышника амбразуры и установили между ветвями пушки. Веллингтон, встревоженный, хотя с виду и невозмутимый, целый день оставался на одном месте, верхом на лошади, несколько впереди старой Монсенжанской мельницы, существующей ещё и теперь. Ядра так и сыпались вокруг, адъютант был убит рядом с ним. Около 4 часов дня английские войска подались назад. На гребне плато остались только артиллерия и стрелки, всё остальное исчезло. Полки, гонимые французскими гранатами и ядрами, отступили до того места, где ещё до сих пор пролегает тропинка к ферме Мон-Сен-Жан. Фронт английской армии отошёл глубже, Веллингтон подался назад. Начало отступления, воскликнул Наполеон. Глава 6. Наполеон в хорошем расположении духа. Никогда Наполеон не был в таком хорошем расположении духа, как в этот день, несмотря на то, что был болен и с трудом держался в седле. С самого утра этот непроницаемый человек улыбался. 18 июня 1815 года эта загадочная душа под мраморной маской беспечно сияла. Человек, бывший мрачно настроенным при Аустерлице, был весел при Ватерлоо. У самых великих избранников судьбы происходят иногда подобные противоречия. Наши радости часто бывают призрачны. Утром на склоне холма, в том месте, где дорога в План-Сенуа делает крутой поворот, Он сошёл с лошади прямо в грязь, велел принести себе с фермы россом кухонный стол и простой крестьянский стул, уселся, подослав вместо ковра охапку соломы и разложил на столе карту поля сражения, сказав сульту: "Сегодня шахматная доска очень хороша". Сульт, наполеоновский маршал. Из-за дождей, прошедших ночью, обозы с продовольствием увязли на размокших дорогах и к утру не пришли. Солдаты не спали всю ночь, вымокли под дождём и были голодны. Несмотря на это, Наполеон с живостью крикнул Нею: "У нас 90 шансов из 100". Ней, один из видных наполеоновских маршалов, после разгрома Наполеона при Ватерлоо скрывался на юге Франции, был арестован, предан суду и расстрелян. В 9 часов утра французская армия, построенная эшелонами и двинувшаяся пятью колоннами, с барабанным боем и под звуки труб развернулась, имея дивизии по бокам, артиллерию между бригадами и музыкантов впереди, могучая, громадная и радостная, она представляла собой целое море касок, сабель и штыков. При виде её Наполеон, восхищённый, дважды воскликнул: "Великолепно! Великолепно!" С 9 часов до половины 11-го все войска, что кажется даже невероятным, успели занять свои позиции и расположились в шесть линий, образуя по выражению самого Наполеона фигуру шести римских цифр 5. Нескольким мгновений спустя, после того как войска построились к бою, среди глубокой тишины, которая обыкновенно наступает перед началом сражения, глядя на три проезжавшей батареи из двенадцатифунтовых орудий, которые по его приказу были выделены из трех корпусов Дерлона, Рейля и Лобо, и должны были начать битву, открыв огонь против Монсен-Жана, в том месте, где пересекаются Невельская и Женапская дороги, Наполеон ударил по плечу Гоксо и сказал «Вот двадцать четыре красивых девушки, генерал». Потом он сел на лошадь, двинулся в Рассаму и выбрал себе наблюдательным пунктом небольшой, поросшей травой бугорок, правей дороги из Женапа в Брюссель. Это вторая его стоянка во время сражения. Третье место, куда он перешёл в 7 часов вечера между Бель-Альянском и Гэсентом, было ужасно. Это был довольно высокий курган, существующий ещё и теперь. Позади него, в углублении равнины была сосредоточена гвардия. Вокруг этого кургана ядра, ударяясь о камни шоссе, отскакивали рикошетом почти до самого Наполеона. Как и при Бриенне, над его головой свистели пули и картечь. Почти на том самом месте, где были ноги его лошади, позднее нашли источенные временем старые ядра, старые сабельные клинки и потерявшие форму покрытые ржавчиной гранаты. На этой последней стоянке Наполеон говорил своему проводнику Лакосту, враждебно настроенному запуганному крестьянину, привязанному к седлу гусара и вертевшемуся при каждом залпе картечи, старайся спрятаться. Глупец, как тебе не стыдно? Ведь так ты дашь убить себя в спину. Гриды холмов, пересекавшие в разных направлениях равнину, где произошла битва Наполеона с Веллингтоном, теперь уже не такие, какие они были 18 июня 1815 года. Там, где теперь возвышается громадная земляная пирамида, увенчанная львом, находилась гряда холмов от лога, спускавшаяся по направлению к Невильской дороге, но круто обрывавшаяся со стороны Женапского шоссе. Благодаря многим тысячам вазов земли, употреблённых на сооружение насыпи в 150 футов высоты и около полумили в окружности, плато Мон-Сен-Жан обратилось в отлоговую покатость. В день сражения оно представляло собой со стороны Гсента неровный и обрывистый склон. Он был так крут, что английские пушки не видели под собой фермы, расположенные в глубине долины, в центре сражения. 18 июня 1815 года дожди изрыли ещё более этот склон, грязь ещё более затрудняла подъём. Вдоль гребня плато тянулся ров, о существовании которого при наблюдении сбоку нельзя было даже предполагать. Что же это за ров? Объясним. Брен-Лалле и Оэн – две бельгийские деревни, расположены обе в низинах, они соединяются дорогой длиной мили в полторы, пересекающей холмистую равнину. Миля – около полутора километров. Дорога эта часто прорезает холмы подобно борозде, вследствие чего местами она похожа на овраг. Эта дорога по большей части напоминала траншею, достигавшую в некоторых точках 12 футов глубины. Крутые склоны её нередко обваливались то в том, то в другом месте, особенно зимой во время ливней. Там иногда происходили несчастные случаи. В день битвы эта некем не замеченная дорога, проходившая по плато Мон-Сен-Жан, представляла нечто вроде оврага, прикрытого холмами, или глубокой борозды, спрятавшейся в складках земли. Она была невидима и потому чрезвычайно опасна. Глава 7. Наполеон задаёт вопрос проводнику Лакосту. Итак, Утром 18 июня 1815 года Наполеон был весел. И это вполне понятно. Составленный им план сражения, как мы уже говорили, был действительно хорош. Когда сражение уже началось, его различные перипетии нисколько не тревожили Наполеона. Гугамон и Гессен сдались не сразу. Бодуен был убит, Фуа выбыл из строя. Бригада Суара разбилась, неожиданно натолкнувшись на стену. Гельемина сделался жертвой роковой опрометчивости, не запасшись ни петардами, ни сумками с порохом. Батареи вязли в грязи, 15 орудий без прикрытия были опрокинуты Эксбриджем на неровной дороге. Бомбы производили слабые действия в рядах англичан. Падая, они зарывались в землю, размокшую от дождей, и поднимали только целые фонтаны грязи. Картечь превращалась в грязные брызги. Натиск Пере у Брен-Лале оказался бесполезным, Почти вся его кавалерия, 15 эскадронов, была уничтожена. Нападение на правое английское крыло было неудачно, обстрел левого безуспешен. Ней допустил странную ошибку, скучил 4 дивизии первого корпуса вместо того, чтобы построить их эшелонами, вследствие чего вся масса в 27 рядов по 200 человек в каждом была подставлена под обстрел, и ядра пробивали в ней ужасные бреши. Штурмовые колонны были разъединены, батарея, находившаяся на фланге, осталась без прикрытия, буржуа Донзело и Дюрют были смяты, Кио оттеснен, знамена 105-го и 45-го полков взяты. Прусский гусар, захваченный конными разведчиками летучей стрелковой колонны, делавший разъезды между Вавром и Планценуа, сообщил весьма неутешительные вести. Груши опаздывал. 1500 человек в какой-нибудь час были убиты в Гугамонском саду, 1800 человек ещё быстрее были перебиты под Гэсентом. Все эти бурные события, проходившие подобно тучам перед Наполеоном, едва омрачили его взор и ни разу не нарушили его спокойствие. Груши, один из маршалов Наполеона, во время битвы при Ватерлоо командовал резервом кавалерии. Наполеон привык смотреть в войне прямо в глаза. Он никогда не складывал подробностей цифр за цифрой. Цифры сами по себе мало занимали его, лишь бы они давали в итоге победу. Он нисколько не тревожился, если в начале сражения уклонялось от намеченного плана. Он умел ждать, твёрдо веря, что победа будет за ним. Он обращался с судьбой из упонибрата и словно говорил ей: "Ты не посмеешь". А между тем тому, кто перенёс Березину, Лейпциг и Фонтенбло, Можно было усомниться в Атерлоу. Это название местности, где Наполеон терпел поражение и неудачи. В этот день небо таинственно нахмурилось. В ту минуту, когда Веллингтон подался назад, Наполеон вздрогнул. Внезапно он увидел, что плато Мон-Сен-Жан пустеет, и фронт английской армии исчезает из глаз. Император приподнялся на стременах. Молния победы сверкнула у него в глазах. Уничтожить Веллингтона, загнать его в Суанский лес это было бы полным поражением Англии. Это было бы мщением за Креси, Пуатье, Мальплаке и Ремильи, названия селений и городов, где англичане наносили поражение французам. Император, обдумывая эту страшную развязку, в последний раз оглядел в подзорную трубу все пункты поля сражения. Его гвардия, находившаяся позади, держала ружья на караул и смотрела на него с благоговением. Он соображал. Осматривал склоны, отмечал откосы, изучал группы деревьев, поля и тропинки. Казалось, он считал каждый куст. За второй английской баррикадой на повороте поперечной дороги, шедшей в Брен-Алле, он заметил старую часовню святого Николая, выкрашенную белой краской. Он наклонился к проводнику Лакосту и спросил его о чём-то. Последний, вероятно, с умыслом, отрицательно покачал головой. Император выпрямился в седле и задумался. Веллингтон отступил. Оставалось только завершить это отступление полным поражением. Резко обернувшись, Наполеон отправил Нарочного в Париж с известием, что сражение выиграно. Наполеон был одним из тех гениев, которые метют громы. И вот его самого ожидал громовой удар. Он отдал приказ кирасирам Мельё взять плато Монсенжан. Кирасиры конные латники. Глава 8. Неожиданность. Адьютант Бернар передал грозным кирасирам приказ императора. Ней вынул шпагу и стал во главе эскадроны. двинулись вперёд. Тогда глазам представилось грозное зрелище. Вся эта кавалерия с обнажёнными саблями, с развивающимися знамёнами, построенная в колонны по дивизиям, однообразным движением, как один человек, с правильностью бронзового тарана, пробивающего брешь, спустилась с холма Бель Альянс, врезалась в глубь долины, где погибло уже столько людей и исчезло там в дыму. Потом, выступив из тумана, она появилась на другой стороне долины, такая же плотная и сжатая, и крупный рысью начала взбираться под ее по досыпавшей её кортечью, пострашному покрытому грязью склону плато Мон-Сен-Жан. Они взбирались наверх, величественные, грозные, непоколебимые. В промежутках между оружейными и пушечными залпами слышался их испалинский топот. Состоя из двух дивизий, они образовали две колонны. правая дивизия Ватье, а левая дивизия Делора. Издали казалось, что на гребень плато ползут две огромные стальные змеи. За гребнем плоскогорья, под защитой хорошо спрятанной батареи, английская пехота, построенная в 13 каре, по два батальона в каждом с ружьями на готове, стояла спокойная, неподвижная, безмолвная. Она не видела киросир, и киросиры не видели ее. Она слышала приближение этого моря людей. Она слышала усиливающийся топот трех тысяч лошадей, звон керас, брецание сабель, точно зловещее, могучее дыхание. Наступил момент страшной тишины. Потом вдруг над гребнем появился длинный ряд поднятых рук, потрясающих саблями, целая масса касок, труп и знамен и три тысячи седоусых керасир, кричащих «Да здравствует император!» Кавалерия огромной массой ринулась на плато. Это было подобно началу землетрясения. Вдруг, трагический момент, налево от англичан, направо от французов, первые ряды кирасирской колонны с ужасающим воплем поднялись на дыбы. достигнув высшей точки гребня, кирасиры, стремительные, необузданные, разъярённые в пылу увлечения своей всесокрушающей атаки на неприятельские караи и пушки, внезапно заметили между собой и англичанами глубокий ров. То была прорытая во враге дорога воя. Момент был ужасен. Перед ними, под самыми ногами лошадей, неожиданно открылся зияющий провал с отвесными боковыми стенами, глубиной в две сажени. Второй ряд столкнул туда первый, а третий столкнул второй. Лошади поднимались на дыбы, бросались назад, падали на круп, скатывались на спине, придавливая и опрокидывая всадников. Возможности отступить не было никакой. Вся колонна получила движение ядра. Сила, направленная против англичан, обратилась против самих французов. Неумолимый овраг можно было перейти лишь, наполнив его доверху. Садники и лошади скатывались туда в беспорядке, давя друг друга и образуя сплошную массу тел. Только когда овраг наполнился живыми людьми, по ним перешли остальные. Почти треть бригады Дюбуа погибла в этой пропасти. Это было Началом проигрыша сражения Прежде чем отдать приказ Кирасирам Мелье идти в атаку, Наполеон осмотрел местность, но он не мог видеть этой прорытой дороги, совершенно неприметной на поверхности плато, если смотреть сбоку. Однако, приведенный в сомнение видом маленькой белой часовни, стоявшей на скрещении этой прорытой дороги с Невельским шоссе, он задал проводнику Лакосту какой-то вопрос — вероятно, относительно возможности наткнуться в этом месте на какое-нибудь препятствие. Проводник отрицательно покачал головой. Пожалуй, можно сказать, что этот ответ проводника стал причиной гибели Наполеона. Глава девятая. Плато Монсен-Жан. В ту самую минуту, когда кирасиры стали валиться во враг, Английская батарея открыла огонь. Шестьдесят пушек и тринадцать каре в упор начали обстреливать кирасир. Вся английская летучая кавалерия вернулась голопом в каре. Кирасиры не остановились в своем движении. Катастрофа на прорытой дороге уничтожила многих, но не обескуражила остальных. Это были такие люди, которые, уменьшаясь в числе, приобретали еще больше мужества. Пострадала только колонна Ватье, Колонна Делора пришла в целости. Ней, словно предчувствуя засаду, приказал ей взять Левее. Кирасиры ринулись на английские каре. Они неслись, отпустив поводья, с саблями в зубах, с пистолетами в руках. Вот какова была эта атака. В сражениях иногда наступают моменты, когда дух делается до того твёрд, что превращает солдата в статую, а тело его в гранит. Английские батальоны не дрогнули даже под таким натиском. Тогда началось нечто ужасное. На все английские караэ атака была произведена разом. Бешеный вихрь обрушился на них. Эта бесстрастная пехота сохранила своё хладнокровие. Первый ряд, стоя на одном колене, встречал кирасир штыками. Второй ряд стрелял в них из ружей. Позади второго ряда канониры заряжали орудия. Фронт Каррера выдвигался, пропускал залп картечи и снова смыкался. Кирасиры старались смять эти ряды. Их огромные лошади поднимались на дыбы, топтали солдат, перескакивали через штыки и падали подобно колоссам среди этих четырёх живых стен. Сравнительно немногочисленные да ещё ослабленные катастрофой во враге, кирасиры имели против себя почти всю английскую армию. Но они увеличивали своё число тем, что каждый дрался за десятерых. Некоторые ганноверские батальоны подались. Веллингтон увидел это и вспомнил о своей кавалерии. Если бы Наполеон в этот же самый момент подумал о своей пехоте, он выиграл бы сражение. Эта забывчивость была его роковой ошибкой. Вдруг нападающие кирасиры почувствовали, что их самих атакуют. Английская кавалерия наскочила на них с тылу. Впереди них были каре, сзади Сомерсет, то есть 1400 гвардейских драгун. Это был уже не бой в рукопашную. Это был мрак, ярость, головокружительный порыв доблестных душ, ураган сверкающих шпаг. В один миг от 1400 гвардейских драгун осталось только 800. Их подполковник Фюллер был убит. Ней подоспел на помощь суланами и стрелками лефевр де Нуат. Плато Мон-Сен-Жан было взято, затем уступлено и снова взято. Кирасиры дрались из кавалерии и из пехоты. Каре всё ещё держались. Они выдержали 12 приступов. Под ними были убиты 4 лошади. Половина кирасир осталась на плато. Эта схватка продолжалась 2 часа. Английские войска были сильно поколеблены. Нет сомнения, что если бы кирасиры не были ослаблены при первой атаке катастрофой в злополучном овраге, они опрокинули бы центр противника и решили бы победу. Сам Веллингтон на три четверти побежденный любовался ими. Он в полголоса сказал «Изумительно». Кирасиры уничтожили семь каре из тринадцати, захватили или заклепали шестьдесят орудий, отняли у английских полков шесть знамен, которые три кирасира и гвардейские стрелки понесли императору на ферму Бель-Альянс. Положение Веллингтона ухудшилось. Эта страшная битва походила на поединок между двумя ожесточенными ранеными, каждый из которых, одновременно нападая и сопротивляясь, истекает кровью. который из двух падет первым. Борьба за плато продолжалась. Веллингтон чувствовал, что начинает подаваться. Кризис приближался. Киросиры не достигли своей цели, так как центр не был прорван. Плато принадлежало обеим сторонам, и в то же время не одной, хотя, в общем, большая его часть оставалась за англичанами. Веллингтон удерживал за собой деревню и верхнюю равнину, а Ней только гребень и склон плато. Обе стороны, казалось, приросли к этой зловещей почве. Но ослабление англичан казалось непоправимым. Потери армий были ужасны. На левом фланге Кемпт требовал подкрепления. Подкрепления нет, отвечал Веллингтон. Пусть умирают до конца. Почти в тот же момент странное совпадение, указывающее на истощение обеих армий, Ней требовал у Наполеона пехоты. Наполеон отвечал: "Пехоты? Откуда я возьму её?" Не могу же я её создать. Однако английская армия была более истощена. Яростные атаки испалинских эскадронов с железными латами и стальной грудью смяли пехоту. В 5 часов Веллингтон вынул часы и прошептал эти мрачные слова: Блюхер или ночь. В этот самый момент вдали, на возвышенности со стороны Фришмона, блеснул ряд штыков. Тогда в этой испалинской драме наступил перелом